1936 год. Вискозиметр у Беллода. Многие из нас предполагают, что на интуитивном уровне понимают, что такое вязкость, и даже могут похвастаться тем, что могут качественно отличить вязкость одной жидкости от другой. Вязкость ртути очень небольшая, особенно в сравнении с вязкостью меда. Тем не менее студенты, которых на занятиях по химической технологии или по полимерам я прошу дать понятие вязкости, объяснить ее внутренние причины и сравнить априори скорость течения жидкостей, не столь различных по свойствам, как ртуть и мед, они обычно затрудняются с ответами. Их можно понять. Вязкость представляет собой одно из самых странных и важных свойств текущих сред, в том числе важное и для живых организмов. Как отмечал лауреат Нобелевской премии по физике 1952 года, создатель метода ядерного магнитного резонанса Эдвард Милс Парсел в своей лекции «Жизнь при низких числах Рейнольдса», впоследствии опубликованной американским физическим журналом, «вязкость может зависеть от размеров плавающего в жидкости объекта». Так человек вполне свободно может плавать в воде, отталкиваясь от нее, и преодолевая силы межмолекулярного взаимодействия, возникающие между водой и его телом. А вот сил микроорганизмов не хватает для преодоления сетки водородных связей воды, и им для перемещения приходится использовать другие стратегии. В наши дни измерение вязкости и индивидуальной жидкости и растворов позволяет решать много задач. От более глубокого понимания природы межмолекулярных связей в текущей среде до определения средних молекулярных масс высокомолекулярных соединений. Ну а самое главное устройство для измерения вязкости разработал Лео Убеллоде, который изучал вязкость всю жизнь. Беллоде родился в 1877 году в немецком Ганновере. Он рос среди шести братьев и сестер. Его семья занималась разработками торфа, но семейное предприятие обанкротилось в 1883 году. И семья разделилась. Младшие дети вместе с матерью переехали в Нойштадт-Амрюбенберге. Учась в школе, у Беллоды показал склонность к естественным и техническим дисциплинам. И в 1890 году, когда семья объединилась, Лео делился с родственниками мыслями о том, что хочет продолжить изучение наук в университете. Беда пришла в 1894 году когда отец семейства скорпостижно скончался, оставив семью без средств к существованию. В то время, когда его мать пыталась поправить дела, организовывая дело по производству тары из торфа, Убил Беллоды изучал химию в Техническом университете Берлина-Шарлотенбурга, слушая лекции Ганса Генриха Ландельта, открывшего колебательную реакцию «Йодные часы», и Эмиля Фишера, получившего в 1902 году Нобелевскую премию по химии за исследование сахаров. Чтобы помочь семье, он возглавил разработку и строительство торфоперерабатывающего завода, разрабатывая для него оборудование. Однако наука привлекала его больше технологических задач. И, уйдя с завода, он устроился на работу в Берлинское бюро сертификации и испытания материалов. Там, для оптимизации перегонок с вакуумом, он разработал компактный и портативный вакуумный насос. Фракции веществ, на которые разделялась смесь с помощью вакуумной перегонки, проводившейся с помощью нового насоса, охарактеризовывались в том числе и по их вязкости. Для изучения самых вязких фракций у Беллоды использовал вискозиметр Карла Энглера, термоизолированный сосуд с отверстием, через который истекала жидкость. Отношение времени истечения 200 мл жидкости ко времени истечения 200 мл воды при одинаковой температуре определялось как градусы вязкости Энглера. Интересуясь вязкостью, Убеллоды присоединился к лаборатории Энглера в Техническом университете Карлсруэ. К 1910 году Убеллоды прошел хабилитацию, получил право работать преподавателем, И с 1911 года начал учить студентов. Его коллегами были три будущих лауреата Нобелевской премии ⁇ Фриц Габер, Герман Штаудингер и Леопольд Ружичка. Темой научных исследований у Беллода была химия нефти и жиров, а также переработка текстильных волокон. В равной мере он и публиковал научные статьи и оформлял патенты. Исследования развивались. Однако проблема вязкости оставалась одной из центральных для дальнейших работ. Дело в том, что вискозиметр Энглера не мог измерять абсолютные значения кинематической вязкости, обладая при этом весьма скромной точностью измерений. Точно измерять вязкость можно было с помощью устройства Вильгельма Освальда, в котором замерялось время истечения жидкости через капилляр. Но у Белоды хотел рассматривать вязкость в целом и общем, А для этого у вискозиметра Освальда также были недостатки. По мере истечения жидкости из капилляра течение замедлялось, а это требовало корректировки. Различие формы менисков в верхней области капилляра и его нижней области обеспечивало измерение систематической ошибки, значение которой нельзя было оценить. Таким образом, для повышения точности измерения требовалось очень точно отмерять объемы образцов а из-за термического расширения жидкостей измеряемая вязкость еще и сильно зависела от температуры. У Убиллоды определил, что важным параметром, влияющим на скорость перемещения жидкости по капилляру в вискозиметре Энглера, была форма, которую принимала жидкость в процессе течения, и решил разработать устройство, в котором неопределенности измерения, связанные с капиллярными явлениями, можно было бы компенсировать. Под капилляром он поместил стеклянную полусферу, в которую стекала жидкость из капилляра, образовывая пленку, взаимодействие которой со стеклом полусферы компенсировало действие капиллярных сил. Вторая, большая по размеру емкости, была расположена над капилляром и служила резервуаром для текучей среды, вязкость которой измерялась. Новый вискозиметр был просто в использовании. С помощью вискозиметров разного размера Диаметры капилляров, в которых и объемы емкости были тщательно рассчитаны Лео у Беллода, появлялась возможность за минуты измерять вязкость текучих сред, даже если эти параметры вязкости различались на 6 порядков. У Беллоде убедил производителей лабораторного стеклянного оборудования организовать промышленное производство своего изобретения, что и было сделано Вискозиметр этой модели и до настоящего времени является самым простым и удобным устройством для определения вязкости.